Глава шестьдесятая. Реми. «Пойдем, Эвери, как и обещала, сидит рядом, пока я собираюсь силами, чтобы выйти из дома, сесть в черный тонированный лимузин и отправиться к кладбищу святого Михаила. Да, путаясь в пальцах, натягиваю на ладони черные кружевные перчатки и нервно разглаживаю подол траурного бархатного платья. Девочки, готовы?» Отец спускается в гостиную, на ходу застегивая ремешок часов на левом запястье. Солнце на несправедливо ясном небе мягко согревает сентябрьский бостон, лаская улицы теплыми лучами. Кроны деревьев теряют изумрудный оттенок постепенно желтее или краснее. Легкий ветерок тонко намекает на скорое приближение холодов, но пока еще безобидно заигрывает со складками одежды, флагами и городской растительностью. Привет, куколка! Рэй, слабо морщась от боли заживающих ран, возникает передо мной и открывает пассажирскую дверь. «Привет!» — шмыгаю носом и, насколько могу, улыбаюсь, дружески сжимая его локоть. Реми! с другой стороны лимузина появляется Гарри. Улыбаюсь и ему. На этом мой дневной лимит позитивного выражения лица заканчивается. Мы по очереди усаживаемся. Рэй по традиции занимает переднее пассажирское место. Лимузин плавно трогается. Рири напряженно поглядывает на мужчин, работавших со Стивеном, и крепко держит меня за руку. Отец смотрит в пол, а я на Гарри. Заметив это, он откашливается и нарушает давящую тишину. На прощании будет узкий круг приглашенных. Кто-то кроме нас? В основном парни из охраны и Дэвид Картер. Гарри мрачнеет, сжав челюсти. «А он там зачем?» «Юридически он отец Стивена». «Он его убил!» Мой сиплый голос срывается в писк. Он Риана это отрицает. Следствие еще в процессе. Дэвида не выпустили под залог, но согласились доставить на похороны и на оглашение завещания. Провожу ледяной ладонью вверх по лбу и гладкому зачесу до аккуратного пучка, пережидая приступ боли в солнечном сплетении. «Ты сам сказал мне, что видел, как он выхватил пистолет у охранника?» «Да, но на оружии следы отпечатков трех человек. а записи камер...» Мы все передали ФБР, теперь можем только ждать. Ты что-то сказал про завещание? заговорил отец. У Стивена оно правда было? Да. Гарри кивает и достает смартфон из нагрудного кармана. Сегодня в 4 часа дня. Офис Луиса Баркли Гейтс. Не слишком ли рано для завещания? Я думала, должно пройти какое-то время после похорон. Обычно да, но федералы, я их понимаю, не горят желанием таскаться по Бостону с таким человеком, как Дэвид Картер. «Согласована одна поездка с двумя пунктами назначения — кладбищем и юридическим бюро. И ты тоже должна присутствовать». Голос Гарри звучит ниже на последней фразе. «Я?» — Не понимающие пялись на него. «Думаешь, есть вероятность, что Стивен оставил мне часть имущества? С чего бы? Как минимум с того, что он тебя любил. Но я не получала никаких извещений. Его поверенный будет на похоронах. Думаю, вручить тебе приглашение прямо там. Какой-то бред!» С трудом развожу в сторону плечи. Мышцы спины и шеи будто задеревенели от напряжения. У меня нет ни капли желания пересекаться в непосредственной близости с Картером-старшим. И уж тем более, я слабо представляю, чтобы Стивен додумался вписать меня в завещание спустя столь короткое время, пока мы были вместе. Все, чего я хочу, — это увидеть его в последний раз, чтобы хоть как-то примириться с мыслью о его гибели. Смаргиваю ставшие моими постоянными спутниками слезы, Я отворачиваюсь к окну, чувствуя теплое рукопожатие Эвери. Она всю дорогу молчит, но рядом с ней мне, если не легче, то чуточку спокойнее. Почему-то я уверена, что сегодняшние события не окажутся пересказаны посторонним. А может, я ошибаюсь и по детской привычке глупо верю в искренность Рери? Или она действительно осознала свою ошибку, поняв, по чьим дурным влиянием находилась последние недели? «Почти приехали!» — раздается голос Рея. «Мы въезжаем на кладбище через широкие кованые ворота с изящной вязью». Лимузин останавливается неподалеку от траурного зала прямо за конвоем из трех внедорожников с эмблемой ФБР. «Значит, Дэвид Картер уже внутри». «Как ты?» Эвери кладет мою руку на свой локоть и заботливо поправляет тонкую прядь, выбившуюся из моего пучка. «Готова?» «Нет», – качая головой и надвигая на нос солнечно-защитные очки. «Я все еще надеюсь, что вот-вот проснусь». «Миссис Картер!» Сзади раздается возрастной мужской голос, а меня передергивает от обращения, к которому я так и не попыталась привыкнуть. «Да, это я», — оборачиваю, сделав глубокий вдох. Незнакомец, лет сорока пяти, протягивает ладонь. «Добрый день! Я Томас Баркли, поверенный Стивена Картера. Здравствуйте!» Жму его руку в ожидании приглашения. «Вы входите в число наследников покойного. Вообще-то мы не практикуем столь поспешное оглашение завещания, но обстоятельства... Я уже в курсе». «Прекрасно». Он удовлетворенно кивает. «Тогда жду вас сегодня в четыре часа». Гарри знает адрес и обещал посодействовать. «Да». Смотрю в его лицо, на котором только-только начинают проявляться признаки солидного возраста. И не могу придумать, что еще сказать. «О, мои соболезнования». Мужчина будто только сейчас осознает, для чего мы оказались на кладбище. Да, у вас в семье все было несколько запутанное. Я сожалею о случившемся. Рейзы моей спиной красноречиво фыркает, от чего я вздрагиваю, но по законам этикета все же выдавливаю из себя. Благодарю. Реми. Траурный зал, пронизанный лучами солнца, аскетично украшен темными розами. Меня внезапно пронзает нестерпимо болезненное чувство вины. Упиваясь горем, я даже не подумала об организации похорон. Все вопросы решал Гарри. Сдавленно выдыхаю и, сгорбившись, делаю первый шаг внутрь. Смотрю строго в пол, боясь поднять взгляд. В противоположном конце помещения возвышается открытый лакированный гроб темно-бежевого цвета, а справа от него большое фото улыбающегося Стивена. «Я не могу». Не могу, замирая, готовый сорваться с места и сбежать. Мне до безумия страшно, я не готова. Нет, словно невидимая стена что-то не позволяет сделать шаг вперед, сделать так необходимый мне вдох. Солнечное сплетение будто набили осколками стекла и залили суперклеем для верности. Я не могу, шепчу панически, сжимая руку Эвери. Пожалуйста, нет. Чш. Ладонь отца мягко касается моего плеча. «Пойдем, Реми. мы должны». Не чувствуя ног, все еще не дыша и не видя ничего и никого перед собой, я каким-то чудом сдвигаюсь с места, но уверена, что через несколько ярдов упаду замертво. На звуки наших шагов оборачиваются мужчины в куртках федералов. Замечаю седой затылок Картера-старшего. Пальцы свободной ладони сжимаются в кулак. Ногти до боли впиваются в кожу. Бессильное бешенство дает невозможность вдохнуть немного кислорода. Коротко оглядываюсь на Гарри и Рэя в безумной мысли: вдруг у кого-то из них есть пистолет? Я так четко вижу полет маленькой черной пули, которая беспощадно пробивает череп Дэвида Картера, что чуть не вскрикиваю. Господи, дай мне проснуться, молю. Перевожу взгляд на распятие и тихо всхлипываю. Отец Эйвери усаживает меня через проход по диагонали от человека уничтожившего мою жизнь, а он наконец-то оборачивается и сверлит меня хищными глазами, будто готов убить всей своей накопленной ненавистью. Реми, шепчет Эвери, забудь о нем. Мы здесь не из-за него. Да, да, ты права. Шумно втягиваю воздух и заставляю себя посмотреть на портрет. Мой Стивен, боже, он невероятно красив. Улыбается так, будто уверен, впереди еще целая жизнь и весь мир в его руках. Серые глаза видят каждого насквозь. Темные волосы небрежно взлохмачены. Воротник черной рубашки расстегнут. Я смотрю на него и чувствую, как превращаюсь в пепел. Жажда жизни покидает меня клеточка за клеточкой, слеза за слезой, не понимая, для чего продолжать дышать. Просыпаться по утрам, куда-то идти. Гибель Стивена оборвала две жизни разом. Красивая музыка! сама себе шепчет Рири. Музыка! Только сейчас, замечаю, что мы сидим не в тишине, органы чувств уже всерьез игнорируют реальность. В висках пульсирует тупая боль, и я с хриплым стоном выдыхаю. Гарри проходит вперед и останавливается рядом с портретом. Оборачивается к немногочисленным присутствующим и встает у микрофона.